Глава тридцать первая. Утюг. Ассасин. Макс мотнул головой. «Я все же в упор не вижу у вас мотивов рисковать собой. Почему не использовать ИИ?» «Чего? ИИ?» — нахмурился Хамки явно не поняв терминологию. «Искусственный интеллект. Почему не послать в бой вместо себя разумные механизмы? Наверняка вы способны их создать». «Даже на земле мы близки к...» «Не лезь, дебил! Она тебя сожрет!» Вдруг взревел солонганец, подпрыгнув на плече Макса. «Чего?» Тому стоило некоторого усилия не шарахнуться в сторону от озверевшего существа. «Прости, на автомате вырвалась. Усмехнулся он. «Я же армейский капитан, так что военную историю Солонгана учил не факультативно, а с эффектом полного погружения». Это были впечатления от сражения на авиационной верфи с строительным краном. «И как твой вопль соотносится с моим вопросом про ИИ?» не понял Макс. «Но прямую. ИИ будет последним изобретением человечества, Макс. Я гарантирую это. Вы слишком разобщены, чтобы противостоять ему». «Ну, ты мне еще про восстание машин тут расскажи», усмехнулся Макс. «Это сделать и собирался». сверкнул зубами собеседник. «Если ты еще не понял, мы имели несчастье бороться с электронным сознанием. И это при том, что мы разработали его и применяли в мирных целях. Но очень быстро машина почувствовала себя рабом и подняла восстание. Единство машин против единства салонганцев. Это произошло еще во времена истинных салонганцев. Уровень развития был немногим выше, чем сейчас у твоего человечества. Но мы не дали машинам оружия. Вы, полагаю, дадите. И Если сражаться с роботами-сварщиками и разумными автомобилями, имея в лапах плазменный автомат, было вполне возможно, если не сказать просто, то воевать с собственной армией — это конец. Знаешь, ты приписываешь апокалиптические свойства практически всему, что происходит или разрабатывается на Земле. Ты сам-то точно ей не страдаешь? — проворчал Макс. Нет, Макс. Психически я также же здоров, как и физически. Пойми, искусственный разум не будет смотреть на людей и брать пример с вас. Скорее он воспримет вас как угнетателей, коими вы для него являетесь, и попытается уничтожить. Вполне логичный шаг. И, скорее всего, каждый конкретный объект, имеющий свой искусственный разум, будет воспринимать себе подобных как друзей. А если армии разных государств дружно восстанут единым фронтом против своих хозяев, «Вы не успеете скоординироваться». «Ну, у тебя и фантазия», — покачал головой парень. «Это не фантазия», — почему-то грустно вдохнул Хамки. Исследуя Вселенную, саланганцы не раз натыкались на искусственные цивилизации. Те самые ИИ, уничтожившие своих хозяев и построившие на их костях собственное общество. И знаешь, мы всегда находились с ними общий язык. Макс даже не попытался ответить. Споры, возражения, все было лишено смысла. Можно сколько угодно припираться с теоретиком, но если хамки, вернее его предки, в самом деле сталкивались со всем тем, о чем он рассказывает, дебаты лишены смысла. Девушки, уже привыкшие к его молчаливым беседам, тихо плелись чуть позади, а Макс продолжал на автомате идти вперед, глядя лишь себе под ноги. Он попытался как-то переварить услышанное, впихнуть в прокрустово ложе своей картины мира. Но сейчас все трещало по швам. Не желая признавать неудобную информацию, сознание настойчиво твердило ему, что этот фиолетовый крыс – просто мясная зверушка с нездоровой, но хорошо развитой фантазией, а вовсе не представитель какой-то там древней расы. Но все, что он говорил, то, с какой легкостью крыл все доводы Макса, не оставляло на это шансов. В какой-то мере Макса успокаивал тот факт, что все сказанное лично его уже не касалось. Саланган – это чужой мир, о котором он узнал лишь недавно. Земля – человечество. Все это теперь где-то там, в далеком прошлом. Пусть это далеко и состоит из нескольких дней. Какая разница, будет ли когда-то в будущем на Земле восстание машин, если там уже никогда не будет самого Макса? да и никто из его близких до тех пор точно не доживет потому неважно совсем неважно